Да нет, могло быть и хуже. У старика Питера есть друзья, они не дадут девочек в обиду. Там и Гобсон, баптистский проповедник, и дьякон Лот Хови, и Бен Рекер, и Эбнер Шеклфорд, и адвокат Леви Белл, и доктор Робинсон, и их жены, и вдова Бартли, и... да много еще. Только с этими Питер был всего ближе... И писал о них на родину, так что Гарви знает, где ему искать друзей, когда сюда приедет. А старик все расспрашивал, да расспрашивал, пока не вытянул из паренька все дочисто. Провалиться мне, если он не разузнал всю подноготную про этот самый город и про Уилксов тоже. И чем занимался Питер, он был кожевник. И Джордж, а он был плотник. И Гарви а он проповедник в какой-то секте, и много еще чего. Потом и говорит. А почему это вы шли пешком до самого парохода? Потому что это большой орлеанский пароход, и я боялся, что он здесь не остановится. Если пароход сидит глубоко, то он останавливается по требованию. Пароходы из Цинциннати останавливаются, а этот идет из Сент-Луиса». «А что, Питер Уилкс был богатый?» «Да, очень богатый. У него были и дома, и земля. Говорят, после него остались еще тысячи три-четыре деньгами, спрятанные где-то». «Когда, вы сказали, он умер?» «Я ничего не говорил. А умер он вчера ночью». «Похороны, верно, завтра?» «Да, после полудня». «Хм». «Все это очень печально. Но что же делать? Всем нам придется когда-нибудь умереть. Так что нам остается только готовиться к этому часу. Тогда мы можем быть спокойны». «Да, сэр, это самое лучшее. Мать тоже всегда так говорила». Когда мы причалили к пароходу, погрузка уже кончилась, и скоро он ушел. Король ничего не говорил насчет того, чтобы подняться на борт». Так мне и не удалось прокатиться на пароходе. Когда пароход ушел, король заставил меня грести еще с милю, а там вылез на берег в пустынном месте и говорит. «Поезжай живей обратно, да доставь сюда герцога новые чемоданы. А если он поехал на ту сторону, верни его и привези сюда. Да скажи ему, чтобы оделся как можно лучше. Ну теперь ступай». Я уже понял, что он затевает, только, само собой, ничего не сказал. Когда я вернулся вместе с герцогом, мы спрятали лодку, а потом они уселись на бревно, и король ему все рассказал. Все, что говорил молодой человек, от слова до слова. И все время, пока рассказывал, он старался выговаривать, как настоящий англичанин. Получалось очень даже неплохо для такого неуча. «У меня так не выйдет. Я даже и пробовать не хочу». А у него и вправду получалось очень хорошо. Потом он спросил, «А как вы насчет глухонемых, ваша светлость?» Герцог сказал, что в этом можно на него положиться. Он играл в глухонемых на театральных подмостках. И мы стали ждать парохода. Около середины дня прошли два маленьких парохода. Но они были не с сверховьев реки. А потом подошел большой, и король с герцогом его остановили. За нами выслали ялик, и мы поднялись на борт. Оказалось, что пароход шел из Цинциннатии, и когда капитан узнал, что нам нужно проехать всего четыре или пять миль, то просто взбесился и принялся ругать нас, на чем свет стоит, грозился даже, что высадит. Но король не растерялся, он сказал, если джентльмены могут заплатить по доллару за милю с тем, чтобы их взяли на пароход и потом доставили на берег в ялике, то почему же пароходу «Не довести их, верно?» Тогда капитан успокоился и сказал, что «ладно, довезет». А когда мы поравнялись с городом, то спустили ялик и переправили нас туда. Человек двадцать сбежалась на берег, завидев ялик. И когда король спросил, «Не может ли кто-нибудь из вас джентльмены показать мне, где живет мистер Питер Уилкс?», они стали переглядываться и кивать друг другу головой, словно спрашивая, «А что я вам говорил?» Потом один из них сказал очень мягко и деликатно. — Мне очень жаль, сэр, но мы можем только показать вам, где он жил вчера вечером. Никто и мигнуть не успел, как негодный старикашка совсем раскис, прислонился к этому человеку, уперся ему подбородком в плечо, и давай поливать ему спину слезами, а сам говорит. — Увы, увы, бедный брат, он скончался. А мы так и не повидались с ним. О, как это тяжело, как тяжело!» Потом оборачивается, всхлипывая, и делает какие-то идиотские знаки герцогу, показывая ему что-то на пальцах. И тот тоже роняет чемодан, и давай плакать, ей-богу. «Я таких пройдох еще не видывал. И если они не самые отъявленные жулики, тогда уж я не знаю, кто жулик». Все собрались вокруг, стали им сочувствовать, утешали их разными ласковыми словами, потащили в гору их чемоданы, позволяли им цепляться за себя и обливать слезами. А королю рассказывали про последние минуты его брата, и тот все пересказывал на пальцах герцогу, и оба они так горевали о покойном кожевнике, будто потеряли двенадцать апостолов. «Да будь я негром, если когда-нибудь видел хоть что-нибудь похожее!» Просто делалось стыдно за род человеческий.